Глава 106. Воскресенье, 13 августа, 17.00, 18.00. «Цепь в движении», — сообщил Пип Эдвардс Оскару-1, — «покидает промышленную зону через выездные ворота». Из прежнего опыта работы дорожным полицейским Кит Элис прекрасно знал, что преследовать цели оставаться незамеченным, Особенно, когда речь идет о мотоцикле, довольно трудно. А участвовать в погоне еще и опасно. Пару лет назад один офицер погнался за байкером, который лихо сновал между машинами на шоссе. Закончилось все трагично. Съехав с трассы, мотоциклист не справился с управлением и влетел в бензовоз. С тех пор преследование мотоциклов, после того случая было еще немало подобных смертей, разрешалось только в исключительных обстоятельствах, например, в случае похищения. «ХТ-281, видите цель?» — спросил Элис. «Пока нет, но скоро увидим. Держитесь на расстоянии». «Ладно, ладно».